2 Тяжелые времена. 2. 1. Русские романы. Я люблю романы. Когда мне в руки попадает роман, который мне нравится. А такое бывает 3-4 раза в год. Я обожаю возвращаться домой, подгоняемой одной мыслью. Вот сейчас приду и сразу сяду читать. И если окинуть взглядом мои книги то окажется, что большинство прочитанных мной романов — это русские романы. Думаю, ради этого я и начал изучать русский язык. Ради этого получил диплом по русской филологии, перевожу романы с русского и преподаю перевод с русского языка в Миланском университете лингвистики и коммуникаций. Ради этого я и пишу книги, такие, как это.